Глава 57. Чёрт побери, Франк, что за фигня? Никола не поверил своим глазам, когда увидел Шарко с Джеки Данбром в наручниках на пятом этаже многоквартирного дома в центре Пантена. Хакер был в куртке от тренировочного костюма, наброшенной на плечи, чтобы на улице никто не увидел его скованных рук. Его левый глаз совершенно заплыл, правый был красен от крови изияния. Я услышал хруст стекла в заброшенном здании таможни, объяснил Шарко. Он прятался там, решил, что все ушли, высунулся и бум, я его сцапал. Марнье и Ринар подошли, удивлённые не меньше Никола. Тот очертил круг указательным пальцем вокруг своего лица. А это он сам ударился. Задел балку, пытаясь удрать. Да, Джеки. Да пошли вы, знаете куда? Это вы меня избили и чуть не утопили. Он немного нервничает, это нормально. Николайспепелил своего подчинённого взглядом. Опять Шарко взялся за старое, настоящий бешеный пёс. Ты зачитал ему его права? Естественно. Шарко был не вполне уверен, что Дамбр их слышал из-под воды. Он шагнул в комнату, толкая хакера перед собой. Осталось 20 минут. У нас мало времени. 20 минут для чего? Гостиная была чистая, функциональная. В глубине, в углу компьютерное оборудование. Большой системный блок, ноутбук, принтер, роутер, стопка жёстких дисков. Небольшой книжный шкаф с трудами по информатике, эксплуатационным системам, и языкам программирования. чтобы он связался с поставщиком вируса гриппа. Так они общаются с человеком в чёрном через даркнет. Дамбр ещё и Крэк Джек. Крэк Джек человек в чёрном. Никола кажется, что ты пропустил. Шарко рассказал всё, что выложил ему Дамбр. Трое полицейских окружили его и слушали, не двигаясь, бросая убийственные взгляды на хакера. Ни один из них не заблуждался, однако они знали Шарко, его прошлое, его методы. Достаточно было взглянуть на лицо Дамбра, на его мокрые волосы и одежду, чтобы понять, что произошло. Достав телефон, Марнье отошёл, чтобы предупредить команду подкрепления и начальство. Ну, а вы тут нашли что-нибудь? спросил Шарко. Николя указал подбородком на пустую пробирку на стеклянной полочке. Пока ничего. Только это. Пробирка из-под вируса? Спроси его. Шарков ухватил Данбра за плечо. Ты сохранил пробирку как сувенир, да? Ты дрочишь перед ней, думая о том, что в это самое время люди болеют из-за тебя? Никола подтолкнул хакера к компьютером. Ты кто? бунтуй против общества. Почему ты это делаешь? Почему отравляешь людям жизнь? Это общество прогнило, и вы также прогнили, как и всё остальное. Вся ваша дерьмовая капиталистическая система. Шарко снял с него наручники. Это не мешает тебе класть в карман денежки. Сколько он тебе заплатил за распространение вируса? до биткоинов. А ещё эквивалент 35.000 евро. Впечатлились, а? Ренар присвистнул сквозь зубы. Мм, недурно. Но вообще-то маловато, если прикинуть, сколько времени ты проведёшь за решёткой. Лажанулся ты в этом деле по полной. Тебе не кажется? Дамбер посмотрел на него с презрением. Я, может быть, и угожу за решётку, но не вирус. Ленар поднял руку, готовый ударить. Говнюк. Шарков указал на кресло на колёсиках. Ладно, действуй, как будто нас тут нет. Давай, за работу. Шарков помог ему сесть, надавив на плечи. Николай отозвал коллегу в сторону. Он ведёт себя вызывающе, нас не боится. А если попытается нас скинуть, если предупредит человека в чёрном, а мы не с ним и не духом. Ты видишь другой выход? Шарко был прав, время поджимало. Николай сел рядом с хакером. Часы, стоявшие на столе рядом со стаканом для карандашей, показывали 21:52. Мы хотим видеть всё, что ты делаешь, чтобы без подвохов. Хакер положил пальцы на клавиатуру. Стол был завален бумагами и журналами. Шарко сдвинул всё локтем, освобождая место. Остались валяться только пара ручек. Дамбр ввёл пароль, который Николай записал. Хак9 собака 3 подчёркивание xai. Хакер дважды кликнул на иконку, изображавшую луковицу. Появился навигатор Scrab. И секунд через 30 соединился с сетью Darknet. Объясняй нам. Нечего объяснять. Я запускаю dark.cover. сервер анонимного общения. Он не оставляет никаких следов, никаких архивов. Всё написанное пропадает. Он кликнул на сервер, появилось диалоговое окно. А теперь надо ждать, когда он подключится. Николай оттащил стул дамбра назад. Ты печатать не будешь. Ты диктуешь, я выполняю. Капитан полиции сел на стул перед клавиатурой и протянул свой мобильный телефон Шарко. "А ты снимай экран, так хоть что-то сохранится". Наступило молчание. Цищки сосредоточились. Морнье в углу делал звонки. У Шарко стоял ком в горле. Он представлял себе, как человек в чёрном спокойно усаживается за свой компьютер. как бродит в потёмках даркнета неуловимый, хоть и находится прямо перед ними за экраном. Цисщик почти мог почувствовать его, потрогать, но не имел никакой возможности его схватить. Ровно в 22 часа компьютер показал, что человек в чёрном вышел на связь. Цисщики встревоженно переглянулись и уставились на экран. Дамбр велел Николаю кликнуть на подтвердить. Человек в чёрном на связи? Крэк Джек. Да. Человек в чёрном. Готов приступить к продолжению программы? Крэк Джек. Это будет зависеть от вашей щедрости. Человек в чёрном. Думаю, ты не будешь в обиде. Великий замысел воплощается в жизнь отчасти благодаря тебе. Ты следил за развитием вируса. Крэк Джек. Естественно. Человек в чёрном. Скоро наш грипп будет на всех континентах. Он будет убивать людей, детей, матерей. Что ты от этого испытываешь? Николай повернулся к Дэмбру, тот молчал. Ответь. Лицо хакера расплылось в странной ухмылке. Бесконечное наслаждение. Да, скажите ему это. Бесконечное наслаждение. Шерко сжал кулаки. Сказал ли это Дамбр, чтобы спровоцировать их или вправду так думал? Надо было раскроить ему башку в заброшенном здании. Он посмотрел на Николая и кивнул, призывая напечатать то, что продиктовал ему Дамбр. Крэк-джек. Бесконечное наслаждение. Человек в чёрном. Хорошо. Мы продолжим чистить рассу. Ты и я. Отмоем планету от больной крови. Сохраним только лучшее, в том числе и тебя. Шаркони упускал ни единого слова, снимая мобильным телефоном, а Николая не отрывал пальцев от клавиатуры, печатая всё, что ему говорил Дамбр. Человек в чёрном. Я только что перевёл на твой счёт 100 биткоинов. Добавлю ещё 100, когда задание будет выполнено. Крэк Джек. Спасибо. Какое задание? Человек в чёрном. Такое же простое, как в первый раз. Детская игра, да и только. Завтра вечером я выйду на связь в 21:00. Тогда и назову место, куда тебе надо прийти. Крэк Джек. Отлично. Человек в чёрном. Это я должен буду передать тебе в руки. Нам придётся увидеться, Дэмбр продиктовал. Извини, это против моих принципов, никаких физических контактов. Шарку и Никола переглянулись. Что будем делать? Напиши, что он говорит, иначе возбудим подозрения. А если упустим случай? Ничего, сработает. Крэг Джек. Извини, Это против моих принципов. Никаких физических контактов. Человек в чёрном. Без вариантов или или Николая не стал ждать ответа Дамбра и напечатал. Крэк Джек. Согласен. Человек в чёрном. Отлично. Скоро родится новый мир. Ты будешь одним из его строителей. Человек в чёрном. Назови мне цифру от 1 до 10. Крэк-джек. 6. Человек в чёрном. 6 негретят решили погулять. Один конфетку съел, и их осталось 5. Конец связи. Человек в чёрном отключился. Николая посидел ещё несколько секунд за клавиатурой. Потом встал и подошёл к дамбру с угрожающим видом. Что это значит про негретят? Не знаю. Он всегда просит меня назвать цифру от 1 до 10 и отвечает такой вот чушью в конце каждого разговора. Каждый раз у него умирают негрятята. Не любит он негров, я так думаю. Шарко не был фанатом детективной литературы, но знал, что реплика содержит отсылку к 10 негрятятам Агаты Кристи. Но ещё это был намёк на Северину Караёль. Она съела шоколадную конфету и Умерла. Чего ж он ждёт от тебя за 70.000 евро, спросил Шарко. Что ты должен для него сделать? Данбер смотрел ему прямо в глаза, не разжимая губ. Николау хватил его за правую руку и повёл к выходу. Вечер только начинается, говнюк. Клянусь, ты выложишь нам всё, что сдаешь.